Глава 15. Горная нимфа. Мы зачарованно смотрели на прелестную собачку. Прекраснее девушки я в жизни не видел. Я всегда думал, что самая красивая Мэри. Теперь я понял, как глубоко ошибался. Вот бы встретиза с ней по-настоящему, мечтательно прошептал Билл. Мэри и Бэтт оторвали взор от нимфы и недовольно посмотрели на нас. Эй, мальчики, что с вами? Мы, казалось, не слышали их слов. Так бы стояли и смотрели целую вечность. Мэри подошла ко мне и подёргла за плечо. Это не помогло. Тогда она выхватила мой фонарик. Прекрасный рисунок погрузился во тьму, и я пришёл в себя. Так-то вот, Череракс. Помнишь, что сказано в послании? Что, Мэри? Там написано: Христиады укажут нам путь. Посмотри на лапу нимфы. Мэри посветила фонариком, и я увидел красивую лапу собачки, которая указывала направление. Отлично, восхитительная нимфа, говорит, что нам нужно двигаться вперёд, сказал я. Достаточно было сказать просто нимфа. Вовсе не обязательно употреблять такие восторженные прилагательные, проговорила Мэри сквозь зубы. Как ты можешь злиться? Ведь это просто рисунок, засмеялся я. Раз мы нашли его, то на правильном пути. Мыре предпочли не отвечать, и мы пошли вперёд. Примерно через 100 шагов увидели озеро. Вот почему в пещере было так влажно. Озеро было большим, но нам удалось осветить фонариком другой берег. За берегом была стена. Никаких проходов в новый зал или туннелей не было. Ну вот, Мы опять в ловушке. Наверное, нимфа просто посмеялась над нами, с горечью в голосе воскликнула Мэри. Что же нам теперь делать? В послании написано Аристиату укажет нам путь. Значит, всё верно, успокаивала подругу Бетси. Нам просто нужно найти разгадку. Что это за звук? бил навострил уши. Мы последовали его примеру. Действительно, где-то слева что-то журчало. Неужели ручей? Мы пошли на звук и увидели небольшой ручеёк, впадающий в озеро. Раз в это озеро впадает ручей, значит, где-то есть место, куда вода выходит. Значит, из этого зала есть выход, обрадовался я. Бать и мэри смотрели наверх. Их фонарики освещали свод пещеры. Смотри, Рекс, что там? сказала сестра. Я посмотрел на самый верх и увидел сталактит необычной формы. Я пригляделся. Форма напоминала фигуру, фигуру прилестной собачки. Смотри, Бил, ещё одна ристиада, закричал я. Бил поднял голову и посветил фонариком. В свете четырёх фонарей перед нами предстала скульптура нимфы. Её лапки указывали вниз, в самую середину озера. Значит, выход там. Нам нужно нырнуть, обрадовался я. Под озером есть тоннель, отверстие, куда выходит вода, и Ариэтяда показывает путь. Значит, нам туда. Я решил нырнуть первым. Этим летом мы почти каждый день купались в японском море. Мы часто погружались на самую глубину, так что научились надолго задерживать дыхание. Я осторожно зашёл в воду. Разве можно её сравнить с японским морем? В этом озере такая холоднючая вода, что мои лапы сразу свело. Мне и на миллиметр не захотелось двигаться, не то что полностью погружаться. Но я должен был. Взял всю волю в кулак и начал плыть к середине озера. — Как же холодно! Вот вернусь домой и больше никогда не вылезу из теплой ванны. Буду там жить. Я плыл и плыл, приближаясь к середине озера. Вот я на месте. Теперь пора нырять. Помахал команде лапой. Выдавило из себя улыбку и с головой погрузился в ледяную воду. Я быстро греб лапами, чтобы приблизиться к дну. Было ужасно темно. Как же можно увидеть тоннель? Вдруг внизу что-то сверкнуло серебристым светом. Стал плыть быстрее. Вот и самое дно. Но что же это светится? Я увидел серебряные камушки. Они светились. Камушки лежали не хаотично, а образуя дорожку. Они указывали путь. Поплыл вперёд. Светящиеся камни привели к тоннелю. Тут я понял, что больше не могу задерживать дыхание. Мне срочно нужен воздух. Собрав последние силы, я поспешил наверх. Еле достиг поверхности, ещё секунда, и я бы потерял сознание. Вынырнул и сделал глубокий вдох. Щенки на берегу радостно замахали лапами. Как ты, Рекс? Тебя так долго не было, дружище. Ответить смог не сразу, так как жадно вдыхал воздух. «Я нашел выход! Друзья, скорее, плывите ко мне!» Первым в воду бросился Билл, разбежался и сразу нырнул, проплыв несколько метров под водой, вынырнул и тряхнул головой. «Ух, какая водичка! Просто прелесть! Как освежает!» Я позавидовал энтузиазму друга. Все мои конечности уже давно свело от холода. Я их почти не чувствовал. Мэри и Бетси заходили в воду постепенно. Было видно, что ему ужасно холодно. Мужественно они проходили шаг за шагом, когда зашли в озеро по шею, то оттолкнулись от дна и быстро-быстро поплыли ко мне. Через пару минут вся команда была в сборе посредине озера. Я объяснил, как доплыть до тоннеля. Все сделали глубокий вдох и нырнули. Через несколько секунд мы уже достигли дна, увидели светящиеся серебряные камни и стали двигаться по направлению к тоннелю. Бил плыл первым. За ним Мэри и Бетти. Я замыкал колонну, так как хотел убедиться, что со всеми всё в порядке. Мы заплыли в тоннель. Бил и Мэри быстро скрылись из виду, а вот Бетти стало плохо. Ей не хватало дыхания, она вдруг перестала грести и повисла без сознания. Моя бедная сестрёнка, я не дам тебе погибнуть здесь в тёмной пещере на глубине холодного озера. Я схватил Бетти за шеирку и, что есть мочи, стал грести вперёд. Тоннель был не слишком длинным. Течение усилилось, двигая нас за собой. Поток из озера оказался горной рекой. Тоннель закончился, мы оказались в новом зале пещеры. Наконец, воздух, можно дышать. Но почему я не могу остановиться? Движение реки становилось всё сильнее и сильнее. Нас несло куда-то вдаль. И тут я понял, что впереди водопад. Мы скоро упадём. «Остановиться не было никакой возможности, и я приготовился к полёту. Меня закрутило и завертело, но я намертво вцепился в сестру. Ни за что её не отпущу. Мы летели и летели вниз вместе с потоком воды. Ну когда же это кончится?» «А-а-а!» — кричали мы в три глотки, только сестрёнка не издавала ни звука. «Плюх!» — мы опять погрузились в воду. Водопад принёс нас в заводь. Мы даже не коснулись дна. Нам повезло, что тут глубоко. Летели с такой высоты, и если бы было мелко, то бы расшиблись насмерть. Ди отчаянно загреб тремя свободными лапами, чтобы всплыть. Вот она, поверхность. Воздух. Мы поспешили на сушу. Бил и Мэри заметили, что Бетти без сознания и помогли дотащить её до берега. В пещере было светло. На берегу лежали светящиеся серебряные камни, и даже яркие узоры на стенах светились. Мы вытащили сестру на берег. Со школьных уроков ОБЖ я помнил, как оказывать первую помощь. Я перекинул бредцы через колено и дал стечь воде. Я знал, что если это не поможет, то придётся приступить к искусственному дыханию, но это не потребовалось. Сестру вырвало, и она начала дышать. "Как ты напугала нас, Бэт!" закричали Билл и Мэри. Я не мог вымолвить ни слова. По моим щекам катились слёзы. Моя сестрёнка жива. Я прижал её к себе и крепко обнял. Бэтси ответила на объятия слабыми лапками. Как же хорошо.